«А отдельная двуногая, вроде жены там какой-то, это так, тьфу, последняя блоха или вож. Адъютант обходил, опрашивал, некоторых впускал. Я не называла фамилии, на вопрос о деле отвечала, что по-личному. Наперед можно было сказать, что штука пропащий отказ. Адъютант пожимал плечами, оглядывал подозрительно. Так ни разу и не видала». И вы думаете, он гнушается нами, разлюбил, не помнит, то напротив, я так его знаю. У него от избытка чувств такое задумано. Ему надо все эти военные лавры к нашим ногам положить, чтобы не с пустыми руками вернуться, а во всей славе победителем обессмертить, ослепить нас, как ребенок». В комнату снова вошла Катенька. Лариса Федоровна подхватила недоумевающую девочку на руки, стала раскачивать ее, щекотать, целовать и душить в объятиях. Юрий Андреевич возвращался верхом из города Ворыкино. Он в несчетный раз проезжал эти места. Он привык к дороге, стал нечувствителен к ней, не замечал ее. Он приближался к лесному перекрестку, где от прямого пути на Ворыкино ответвлялась боковая дорога в рыбачью слободу Васильевская на реке Сакме. Вместе их раздвоения стоял третий в окрестностях столб с сельскохозяйственной рекламой. Близ этого перепутья застигал доктора обыкновенно закат. Сейчас тоже вечерело. Прошло более двух месяцев с тех пор, как в одной из своих поездок в город он не вернулся к вечеру домой и остался у Ларисы Федоровны, а дома сказал, что задержался по делу в городе и заночевал на постоялом дворе у сам Девятого. Он давно был на «ты» с Антиповой и звал ее Ларою, а она его Живаго. Юрий Андреевич обманывал Тоню и скрывал от нее вещи, все более серьезные и непозволительные. Это было неслыханно. Он любил Тони до обожания. Мир ее души и ее спокойствия были ему дороже всего на свете. Он стоял горой за ее честь, больше, чем ее родной отец и чем она сама. В защиту ее уязвленной гордости он своими руками растерзал бы обидчика. И вот этим обидчиком был он сам. Дома В родном кругу он чувствовал себя неулеченным преступником. Неведение домашних, их привычная приветливость убивали его. В разгар общей беседы он вдруг вспоминал о своей вине, цепенел и переставал слышать что-либо кругом и понимать. Если это случалось за столом, проглоченный кусок застревал в горле у него, он откладывал ложку в сторону, отодвигал тарелку, Слезы душили его. Что с тобой недоумевала, Тоня? Ты, наверное, узнал в городе что-нибудь нехорошее? Кого-нибудь посадили или расстреляли? Скажи мне, не бойся меня расстроить. Тебе будет легче. Изменил ли он Тони? Кого-нибудь предпочтя ей? Нет, он никого не выбирал, не сравнивал. Идеи свободной любви, слова вроде прав, И запросов чувства были ему чужды. Говорить и думать о таких вещах казалось ему пошлостью. В жизни он не срывал цветов удовольствия, не причислял себя к полубогам и сверхчеловекам, не требовал для себя особых льгот и преимуществ. Он изнемогал под тяжестью нечистой совести. Что будет дальше? Иногда спрашивал он себя. и, не находя ответа, надеялся на что-то несбыточное, на вмешательство каких-то непредвиденных, приносящих разрешение обстоятельств. Но теперь было не так. Он решил разрубить узел силой. Он вез домой готовое решение. Он решил во всем признаться Тоне, вымолить у нее прощение и больше не встречаться с Ларой. Правда, тут не все было гладко, Осталось, как ему теперь казалось, недостаточно ясным, что с Ларой он порывает навсегда навеки вечные. Он объявил ей сегодня утром о желании во всем открыться Тони и о невозможности их дальнейших встреч, но теперь у него было такое чувство, будто сказал он это ей слишком